Доносились слабые стоны раненых. Женская фигура, не иначе как Морейн, опустилась на колени рядом с упавшим аильцем. Она неплохо потрудилась во время схватки. Ее огненные шары производили, пожалуй, не меньший эффект, чем разбрасывавший в сполохе пламени меч Ранда. А «Лучше бы мне и носу не высовывать из-под одеяла, лежать себе на тюфяке. Это как раз то, что нужно»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 Но в темноте юноша не мог ее разглядеть. «Ты неплохо танцуешь с копьем, игрок», — сказала она. «Но что за времена настали? Кто бы мог подумать, что тролоки нагрянут в холодные скалы? Они, — дева бросила взгляд на Морейн, — могли и прорваться, когда бы не оседай». «Для этого их было недостаточно», — не задумываясь, ответил мэт. «Они просто хотели отвлечь внимание». Эти драккары рассчитывали в добраться до Ранда? Наверное, ты прав, — подумав, откликнулась дева. — У себя в мокрых землях ты, вероятно, был военным вождем? Мэтт пожалел, что дал волю языку. — Просто прочитал несколько книжек о военном деле, — пробормотал он, отвернувшись в сторону. Проклятые обрывки чьей-то чужой памяти. Вечно лезет в голову всякая чушь.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 осаждали их фургоны. На верхней ступеньке лестницы, ведущей в фургон Кадира, стояла изедря и озиралась по сторонам. Даже на осупленные брови и наморщенный лоб не умоляли ее красоты. «Стролоками покончено!» заявил ей Мэтт, демонстративно опираясь на свое копье. Он резонно полагал, что раз уж пришлось драться, то не помешает извлечь из этого хоть какую-то пользу.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 Почти такой же мелодичный, как у Кейли, но несколько более прохладный. Ранд повернулся на ее голос, и через несколько мгновений Айсседай выступила из мрака. Величественно, словно прохаживалась по дворцовым покоям. «Ранд, опасность с каждым днем возрастает. Становящие им ретролоки, возможно, и не тебя искали, а просто напали на аильцев. Такое маловероятно, но все же возможно»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 Чего вы сейчас от меня хотите? Час уже поздний, и я устал. Я хочу, чтобы ты доверял мне, Ранд. Неужели ты думаешь, что всего за год уже все узнал и всему научился? Ну нет, всего я пока еще не узнал. В голосе Ранда прозвучала нотка лукавства. — Ты хочешь, чтобы я доверял тебе, Морейн? — Хорошо, попробую.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 Даже сны можно подслушать или подсмотреть. Авиенда закутала свою шаль, прикрыв лицо. Видать, холод порой даже дев пронимает. Руарк выступил на свет. Черная вуаль свободно висела под его подбородком. Троллоки напали только для того, чтобы отвлечь внимание от драккаров, Рандалтор. Их было слишком мало, чтобы надеяться захватить крепость.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 И на это, не знаю уж почему, добровольно вызвались девы. Авиенда определенно озябла. Она съежилась, укутавшись шалью и обхватив себя руками. «Девы так девы!» — отозвался Ранд. Кажется, он чувствовал себя не вполне уютно. И мэт решил, что понимает его. Сам-то он не согласился бы оказаться на попечении дев за все шелка на судах морского народа.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 «А как насчет Шайдо?» — спросил мэт и тут же пожалел, что вмешался в разговор. Кажется, до сих пор никто и не замечал его присутствия. «Тем не менее, почему не высказаться, езжели мысль дельная? Я знаю, что вы с ними не в ладах, но если приходится остерегаться нападения сильного противника, почему бы не пригласить их в крепость?» Руарк что-то буркнул. Это было равносильно ругательству в устах любого другого человека. Я не подпустил бы тысячу шайдо к холодным скалам, даже если бы сюда заявился сам жгущий траву. Но об этом все равно нечего говорить, поскольку Куладин и Шайдо еще вечером свернули свои палатки. Мы от них избавились. Я послал проверить, не прихватили ли они, покидая земли Таордат, несколько наших овец и баранов. Внезапно пламенный меч исчез из руки Ранда.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 меня не касаются твердо и холодно заявил ранд голос его напоминал ледяную скалу придется вводить новое он хрипло рассмеялся авиенда выглядела потрясенный и даже руарк кажется несколько растерялся только марейн сохраняла обычное спокойствие пусть кто-нибудь оповестит об этом торговцев продолжил ранд они наверное не захотят пропустить ярмарку Но если возницы не кончат пьянствовать, по утру никто из них вожжи держать не сможет. Мэт, а ты идешь со мной? По всей вероятности, Ранд не собирался отпускать торговцев от себя во всяком случае, пока сам не покинет пустыню. Ну да. Куда же я без тебя, Ранд? отозвался Мэт. Хуже всего, по его мнению, было то, что собственные слова представлялись ему правдой. Вот ведь проклятый Таверин. Все тащит меня за собой. И как только Перину удалось освободиться. О, Свет, как бы мне хотелось быть сейчас с Перином. Разумеется, я иду. Закинув копье на плечо, Мэт зашагал вниз по склону. Ладно, пожалуй, удастся еще прикорнуть до рассвета. За спиной он услышал смешок Ранда.